Но тут его внимание привлекли возбужденно чирикующие чем-то встревоженные воробьи. — Да, правильно. Кукуруза поспевает. А бездельники воробьи приметили это, конечно, раньше хозяина. Пора взять мелкокалиберку и проучить разбойников. В глубоком раздумье папа Дитсон смотрел на свою любимую кукурузную полоску. Листья начали уже сохнуть, острые края пожелтели. Сочная светлые светлая зелень наступила вместо густому зеленому цвету с коричнево-красными полосами. Хорошо уродилась кукуруза в этом году. Выше человеческого роста, и початки все крупные. Однако папа Дитсон остался недоволен беглым осмотром. Здесь впереди кукуруза росла часто. Но вот там, подальше, она что-то начинала редеть. А ведь когда они все вместе ее пололи и окучивали, ряды были ровные. Шагая вдоль своего кукурузного поля, папа Дицын вдруг резко повернул и раздвинул высокие стебли. Да тут ее словно кто вырубил! Целая площадка величиной с большую комнату была потравлена, грязные увядшие растения валялись на земле. Сперва папа Дитсон подумал, что это злые люди поломали кукурузу. Но, подняв початок с земли, видя, что кончик ее обгодан, папа зашагал по полю, и чем дальше он отходил от усадьбы, тем больше делались отчаги потравы. Гнев и печаль наполнили папино сердце. Да лучше бы злые люди сняли здесь весь урожай, чем эта бессмысленная потрава. Такой великолепный корм валяется на земле и гниет. Папа Дитсон спускался все ниже и ниже вдоль кукурузной полосы, глубоко задумавшись над тем, какое животное способно нанести столько вреда, сорвавшейся с привязи корова, овцы. Нет, никак папа не мог догадаться. И тут он вспомнил о подрытом заборе и вполне естественно как-то связал животное, разорившее кукурузное поле с лозами под забором. Но какое это было животное, оставалось загадкой. Вернувшись домой, папа приказал работникам Линдбергу и Матте с тачкой и тяпками отправиться на кукурузное поле. В таком безобразном виде его никак нельзя было оставлять. Может быть, кукурузная солома пригодится на скотном дворе для подстилки, а оставшиеся початки на корм курам. Папа и сам пошел с работниками, чтобы уже на месте всем распорядиться. Работник по фамилии Лиденберг, и всегда-то немного мрачный и насмешливый, увидев лысого прогалина, хихикнул и сказал, «Ишь ведь какой! Я еще дивился, что так долго у нас кукурузу никто не трогает, а вот теперь пришел и порушил». «Но что это опять за глупый разговор, Лиденберг?» — вспылил недовольный папа. Из какой стати вы тут хихикаете, когда нам причинен такой урон? И о ком это вы пришел и порушил?» «Так-то оно и бывает», — ответил Лиденберг, почесывая затылок. «Мы здешние карвицкие, раньше все кукурузу сеяли, а как завелся в округе барсук, перестали. Последние-то года барсуков не было, должно быть, лесник всех перебил, а теперь вот видишь, опять завелись». Папа Дицын не стал слушать работника, а приказав собрать солому, поспешил домой, где его давно дожидались. Молча, все еще погружены в свои мысли, папа сел за стол и даже не заметил, что подали на обед. Как же это он сам не догадался? Барсук! Конечно же, барсук! И в кукурузе, и на огороде! Вот ведь нахал какой! После завтрака надо сразу же заглянуть в жизнь животных Брема. Там, наверное, сказано, каким образом можно избавиться от этого вредного барсука. Остальные члены Дитсонской семьи в недоумении следили за таким необычным молчаливым папой, не смея нарушить его молчание. — Папа, под запором опять дыра, и два больших камня завалились, — не выдержав, сказала мушка. — И Тедди никак нельзя винить в этом, — поспешила добавить мама. Папа поднял глаза и с торжеством произнес. — Не одна, а две новые дыры под забором. И половина нашей кукурузы погибла. Но я теперь знаю, кто этот злодей. У нас завелся барсук. Барсук? Воскликнули все разом. Правда барсук? Да-да, ответил папа.